часть 0.0 звездные обломки любовь шелби так ждала этой тренировки прошло больше месяца с последнего подъема на гору арабия в то восхождение рядом с ней был уолтер и ее пугала возможность вернуться к тем воспоминаниям но все же сейчас ей нужно было подняться туда Он уехал учиться три дня назад, и этим утром Шелби проснулась с мыслью о том, что самое время вернуть себе пространство, которое принадлежало ей до того, как появился он. Она добралась до любимого небольшого Алькова на вершине и расстелила коврик для йоги. Поднимая руки вверх для разминки, она не закрыла, как обычно, глаза — потому что знала, что за закрытыми веками будет только лицо Уолтера. Глубокий вдох. Ее пилога длилась уже больше пятнадцати минут, когда Шелби заметила конверт. Он был придавлен довольно крупным камнем, которого тут обычно не было. А по внешнему потрепанному виду можно было сказать, что пробыл он там как минимум несколько дней. Слава богу, за две недели не было дождей. Сначала она продолжала стоять в планке, разглядывая его, ощущая, как все то, что она пыталась игнорировать внутри нее, горит, подобно мышцам живота. Она оперлась на колени и продолжила смотреть. Пугало ли Шелби то, что Уолтер думает, что она его ненавидит? Да. Ненавидела ли она его? Абсолютно нет. В реальности, при взгляде на конверт, который на 110% был его письмом для нее, Шелби больше не могла отрицать, что правда любит его. Но это чувство было настолько сложным, что она пока не была готова разбираться с ним. Особенно сейчас. Слишком много событий в один момент. Например, то, что первые занятия ее семестра начинаются через пять дней и она все еще проходит терапию дважды в неделю. Она сделала дыхательное упражнение «продавака», как его называет Бэки, и подняла камень, чтобы достать из-под него конверт. Шелби Камила читалась узнаваемым корявым почерком Уолтера. И пока последние остатки смелости не покинули ее, она вынула из конверта тетрадный лист, развернула его и начала читать. «Дорогая Шелби, сразу скажу, несмотря на мои баллы в тестах, я не очень хорош в написании писем. Это была попытка пошутить, пожалуйста, посмейся. Я совсем не знаю, как начать, поэтому расскажу о моем разговоре с отцом. Хотя подожди, до этого я должен еще кое-что рассказать, то, что, может быть, ты уже знаешь. Но я все равно напишу. Мама ушла». Она несколько месяцев изменяла моему отцу с человеком, которого я ненавижу больше, чем походы к стоматологу. И она развелась с отцом. Еще она решила съехать до того, как я поеду учиться в ее альма-матер. Так что основа заложена. В какой-то момент мы все рыдали, как маленькие дети во взрослых телах. И, сюрприз-сюрприз, я перехожу к тебе. Во-первых... Больше всего в жизни я сожалею о том, что взял в руки бутылку в тот день, когда сделал тебе больно. Мне очень жаль, Шелби. Да, моя мама изменяла, но все же... Эти встречи анонимных алкоголиков с твоей мамой, тебе это не казалось странным? Очень помогли мне понять, как алкоголь может причинить вред моим отношениям и людям, которые мне близки. Писать об этом кажется странным. Я открыто признал свою проблему и теперь стремлюсь к трезвой жизни. Как же неловко говорить. Я нашел для себя и АА-встречи, и собрание для семей алкоголиков в Провиденсе. А еще я хочу поблагодарить тебя за лучшее лето в моей жизни. За суп на кухонные субботы, за пилогу по вторникам и за походы в горы по четвергам. А еще за супергеройские фильмы по пятницам. От первых объятий и до моего дурачества на ужине с твоими родителями. И от лучшей поездки на пляж до момента, когда я бросил тебя в бассейн. еще от спасения из дома Маркуса и до разделывания под орех в Мортал Комбате. И, конечно, за самое лучшее. За наш поцелуй и обоюдное признание в том, что мы нарушили договор. Ты была для меня лучиком света, Шелби. Если бы ты не подошла ко мне в тот понедельник после моей аварии, не отдала мне кошелек и не сделала меня менее одиноким в этом мире, то я совершенно не знаю, где бы я оказался. Уж точно не в колледже, я уверен. Я понимаю, что наши пути расходятся, но я хочу, чтобы ты знала, что я очень люблю тебя» даже если я чувствую себя полным придурком, говоря такое после моего полнейшего провала. Ты не разговариваешь со мной, и это правильно, и у тебя есть полное право никогда не прощать меня. Но я надеюсь, что ты никогда не будешь забывать, насколько ты невероятная, насколько добрая, сострадательная, любящая и внимательная, насколько щедрая, заботливая и солнечная». Ты правда лучшее, что со мной случалось. Я знаю, что для любого человека будет большим счастьем назвать тебя другом. Я желаю тебе самого лучшего, Шелби. И, пожалуйста, помни, что если тебе нужно поговорить с кем-то, то я на расстоянии одного телефонного звонка. Ладно, думаю, больше мне сказать нечего, поэтому закончу на этом. Ох, и еще, пожалуйста... Не злись на меня за то, что я сам по себе пришел на место-рандеву со Вселенной. Я клянусь, что не пытался проявить неуважение или захватывать твое личное место. Просто нужно было положить письмо туда, где найдешь его только ты. И я очень ценю то, что ты поделилась со мной этим. Это многое значит, что ты позвала меня в место, которое так дорого тебе. Буду любить тебя всегда. Черт. Как же глупо это звучит. Искренне твой Уолти уолл -Уол. Шелби прочитала письмо дважды. И потом еще раз. Столько эмоций за такой маленький промежуток времени. И будет еще больше. Она сложила письмо и вернула его в конверт. Она подтянула колени к груди и посмотрела в летнее небо, полное пушистых облаков, и позволила ровно две вещи, которые запрещала себе, когда это касалось Уолтера Эндрю Кридла — чувствовать и плакать. О тех хороших моментах, об их разговорах, смехе, его нежных прикосновениях, которые вызывали мурашки, о тех сладких и мягких моментах, которые напоминали ей о том, что она живет, двигается, дышит и чувствует. И совсем не одиноко. Она посмотрела на камень, который удерживал конверт. Камень, который держал в руках Уолтер перед тем, как поставить на место. Потому что он был здесь. пришел сюда. Ради неё. Потому что он не хотел, чтобы она чувствовала себя одиноко. Шелби не знала, сколько времени она просидела всхлипывая. Но когда она в следующий раз подняла голову, то облака рассеялись, и перед ее глазами была невероятная голубизна. Она вздохнула и улыбнулась. Шелби Камила Августина не чувствовала себя в порядке, что было совершенно нормальным. Но она правда любила Уолтера Эндрю Кридла. В этом не было сомнений. Просто она пока была не готова. Совсем. Она знала это ровно так же, как то, что она беспокоилась о том, какой будет совершенно неизведанная глава ее жизни, которая вот-вот наступит. Она не была готова к бабочкам в животе или колотящемуся сердцу, к потным ладоням или непроизвольным улыбкам. Она не была готова к горячему чувству в груди, когда их мысли и чувства соединяются, или к неизбежным разногласиям потому что они были разными людьми, у которых был разный жизненный опыт. Она не была готова. И даже не близко к этому. Но это нормально, потому что она знала, придет время, и она решится. Послесловие от автора. Еще раз приветствую тебя. Сначала я хочу поблагодарить вас за то, Что прослушали книгу до конца, почти ухмыляется. Так чудесно осознавать, что все написанное было не напрасно. Всех, кто живет с любой формой нейромедиальной атипичности да, я придумала этот термин я считаю героями. Как бы тяжело временами ни было, постарайтесь помнить: каждый из нас влияет на мир с момента зачатия. Я говорю это серьезно. В тот момент, когда те люди, пройдившие нас, осознавали, что мы находимся внутри них, то для них менялся весь мир. Что влекло изменения для людей вокруг наших родителей? А потом вокруг окружающих уже тех людей. И так далее, как рябь по стоячей воде озера от прыжков гладкого камушка. Другой факт. Любое пространство, в которое вы попадаете, меняется. Я верю, что изменится ли оно в лучшую или худшую сторону полностью зависит от вас. Вы решаете, что вы берете с собой в новое место, в которое вы решили перейти. Для всех слушателей у меня осталась последняя просьба. Где бы вы ни были, пожалуйста, прочитайте следующие слова для себя четко и громко. Но если придется, то можно и шепотом. Ментальное здоровье так же важно, как и физическое. Настолько, что они неразрывно связаны. Я попросила сказать эти слова громко, потому что есть сила в том, что вы их слышите, даже от себя самого. Шелби и Уолтер — это вымышленные персонажи, но относящиеся к ним расстройства, биполярное расстройство и алкоголизм который классифицирован как расстройство, связанное со злоупотреблением веществами в диагностическом и статистическом руководстве по психическим болезням, настолько же реальные, как кислород в ваших легких, который поддерживает вас в жизни. И чтобы оставаться физически здоровыми, им обоим приходилось поддерживать и психическое состояние. Теория хаоса родилась из глубокой фрустрации, связанной со стигматизацией, идущей рука об руку с психическими расстройствами. Мой диагноз был поставлен только после того, как мне перевалило за 30. Но в 21 год мои лучшие подруги диагностировали большое депрессивное расстройство. С научной точки зрения, ее мозг неправильно взаимодействовал с серотонином одним из гормонов, отвечающих за настроение, поэтому психиатр выписал ей селективный ингибитор обратного захвата серотонина — СИОЗЭС, антидепрессант, который помогает регулировать работу серотонина и вытащить ее из бездны, если можно так выразиться. Я никогда не забуду и не перестану беспокоиться. То чувство стыда в ее голосе, когда она позвонила мне и сказала, «Психиатр прописал мне таблетки». Из-за стигматизации психических расстройств ей было стыдно получать лекарства от болезни, которую она не могла видеть. Факт. Человеческий мозг тоже орган. И он также подвержен проблемам и дисфункциям, как и любая другая часть тела. Так как мозг является центром нашего сознания и индивидуальности, названный факт расстраивает. Но от этого, правда, в нем не меньше. Когнитивные процессы основаны на хрупком балансе гормонов, нейромедиаторов, химических соединений, появляющихся естественным путем, контролирующих наше настроение, и электрохимических сигналов. Та требуемая помощь от препаратов для поддержания этого баланса ничем не отличается от инсулиновой помпы для неправильно функционирующей поджелудочной железы. Смысл моих слов такой иметь диагноз, связанный с психическим расстройством, будь это биполярное расстройство, дизморфофобия, включая анорексию, булимию и другое, ОКР, СДВГ, ГТР-7, панические атаки, шизофрения, шизоаффективное расстройство, САД, БДР, трихотиломания ПТСР, ДРИ и еще множество других, никак не преуменьшает личную ценность человека. Мы не бедствия или ошибки, или угроза обществу. И также не причуды природы или психи. Мы не придумываем все это. Мы не можем просто взбодриться, встряхнуться или воспрянуть духом. И мы не хотим этого для себя. Не пытаемся быть психами без причины или не привлекаем внимания. Недуг может проявляться во всех формах, размерах, цветах и расстройствах. Астма, боли в суставах, Болезни сердца, мигрени, вывихи локтей, рак, генерализованное тревожное расстройство, шизофрения. Что между ними общего? Люди. Еще одно. Я ранее соврала. У меня есть еще одна просьба. Ну, точнее, у Шелби. Пожалуйста, внимательно прослушайте следующее соглашение. Договор по защите ментального здоровья СМС. Первое. Я сделаю все возможное, чтобы не использовать в качестве ругательств названия психических расстройств, включающие в себя, но не ограниченные этим. Кукушка в оскорбительном значении, псих с приветом, сумасшедшая, пришибленная, чокнутая, чудачка, фрик, ненормальная, психопатка, душевнобольная, тормоз, лунатик, безумная, биполярная, оскорбительно и все производные, существительные, прилагательные или другие формы слов. Второе. Я буду уважать то, что каждый человек, живущий с любой формой психического расстройства, ценен таким, какой он есть. И буду пытаться понять его вместо того, чтобы делать несправедливые суждения. Третье. Я не буду смеяться над психическими расстройствами и буду избегать фривольного использования данной терминологии, например, называть кого-то биполярным, потому что мне не нравится, как он или она себя ведут, или говорить, что кто-то психически болен, потому что не понимаю их поступков. Четвертое. Я признаю реальность психических расстройств и не обвиняю людей в придумывании таковых. Пятое. Если кто-то, кого я знаю, получит диагноз психического расстройства, я не буду усугублять ситуацию. Я не обязуюсь вступать в команду по поддержке такого человека, но я буду показывать столько эмпатии, насколько хватает моих возможностей. Шестое. Я ни при каких обстоятельствах не перестану относиться к личностям с такими расстройствами, как к людям, которые важны для всего мира, как таковые. Отлично. Улыбающийся смайлик.